Глава третья. Операция по экспроприации заводов Булатовых в пользу моего рода шла полным ходом. Захватив объекты с помощью своей службы безопасности добровольцев и свободных охотников, я взял их под полный контроль. После чего юристы провели собрание с персоналом, рассказав им о смене собственника, и пообещав сохранить заработную плату и рабочие места. Кроме того, желающим разорвать контракт, было предложено обратиться в отдел кадров, так как никого против воли мы удерживать не собирались. Помимо проблем силового и юридического сопровождения, необходимо было в кратчайшие сроки решить множество вопросов производственного характера. Перезаключить контракты на поставку новой упаковки Со изменившимся логотипом, который тоже требовалось довольно оперативно изменить, переговорить с поставщиками ингредиентов, организовать рабочий график и много чего еще. Этим я предостал заниматься генеральному директору значительно увеличившегося холдинга. Когда-то Феофан нашел его на бывшем производстве Темниковых, которое затем перешло ко мне. И я еще ни разу не пожалел о сделанном выборе. Петр Москаленко уверенно завоевывал рынок страны и без отобранных у Булатовых заводов, поэтому я не сомневался в том, что он справится с новыми задачами. Помимо этого дела, я также контролировал группу, занимающуюся вопросами информационного противоборства. Пользуясь благодатной почвой, специалисты стали поднимать мою популярность в новостных программах, что сразу же сказалось на объемах заказов на всех без исключения производствах. «Иван Егорович!» В коммуникаторе раздался голос Аделины. Перед входом в здание остановился кортеж рода Земелькиных. «Спасибо», — ответил я секретарю, и, переведя взгляд на монитор компьютера, нашел нужную видеокамеру. На экране отобразились три внедорожника внушительного вида. Мужчина, сидевший на переднем сиденье центрального автомобиля, Выскользнул наружу и услужливо распахнул заднюю дверь, позволяя выбраться сухонькой, сгорбленной, седой старушке в стромодном платье, с головой покрытой платком и простой деревянной тростью в руках. С другой стороны из автомобиля вышел потянутый мальчишка лет 12 в идеально отглаженном костюме имперской школы. Он подал пожилой женщине руку, и они медленно без сопровождения телохранителей двинулись в нашу сторону. «Вот же актриса!» — подумал я, разглядывая Антонину Павловну Земелькину, нынешнюю главу этого рода. Прямо скупая слеза, на глаза наворачивается. Так жаль ее стало бабушка-божий одуванчик с тросточкой в руке и малолетний внук, единственный мужчина в доме. Так и не скажешь, что у нее в кармане 30% рынка мороженого в стране. А ведь у нее есть еще молочка, разнообразные сыры, йогурты, творог. В общем, все то, чем я планировал заняться в ближайшее время. В этот момент раздался звонок, и я, подняв трубку, коротко произнес. «Пропустите». «Ладно, послушаем, что эта интересная дама мне поведает. Будет фантазировать? Скажет, что они хотели атаковать завод Булатовых в Калинковичах, а по ошибке напали на мой, Мозорский. Города же близко располагаются. Всего сто километров. Вот и перепутали случайно». Криво усмехнулся я, хотя нет. Не похоже это на представление, которое устроила Земелькина. Скорее признает свою ошибку и попробует откупиться. Поэтому пришла ко мне в таком виде, чтобы не сильно давил. Не с мужиками ведь воевать предстоит. Через некоторое время уже знакомая парочка переступила порог кабинета, и я пристал, приветствуя главу бронзового рода. «Добрый день, Антонина Павловна!» «Не ожидал, что мы с вами встретимся столь скоро». Женщина остановилась, подняла на меня внимательный взгляд и, пожевав губами, хриплым голосом произнесла. «Добрый день, князь. До этого самого момента мы не были представлены друг другу. Собирались нанести мне визит?» «Планировал. Ведь заочное знакомство все же состоялось. Вы знаете меня, а я вас». «Да и ваши подчиненные не так давно нанесли мне визит вежливости». Произнес я и указал рукой на удобные диванчики, что использовались мной при переговорах с важными клиентами. «Ах, да! Где же мои манеры? Прошу, присаживайтесь. Может быть, чай, кофе или стакан воды?» «Не стоит». Вновь пожевала губами Земелькина и не спеша направилась к предложенному месту. Дождавшись, когда внук поможет пожилой женщине сесть и сам расположиться у нее за спиной, я занял диванчик напротив и бросил еще один внимательный взгляд на визитершу. Несмотря на преклонный возраст, седые волосы, глубокие морщины и выцветшие глаза виконтесы Земелькина отнюдь не собиралась умирать. Дымагом была весьма сильным. Замаскированный по тросточку жезл однозначно говорил об этом. Я разглядывал Антонину Павловну, а она, пользуясь случаем, меня. Мальчишка же стоял молча и внимательно смотрел на противоположную стену, стараясь выглядеть бесстрастным. Однако время шло. Мы с Антониной Павловной молчали, а ее внук медленно, но верно начинал нервничать. Пусть и старался не подавать виду. Заметно было, что его воспитанию уделялось очень много внимания. Я представляла вас совершенно другим. Наконец нарушила тишину пожилая женщина. Внешне более молодым, внутренне менее зрелым. Приму как комплимент, — холодно ответил я и, приподняв бровь, добавил. «Разве вы пришли поговорить со мной об этом?» «С чего-то же нужно начинать диалог?» — не смутилась женщина. «Так почему бы не с наблюдений?» «Потому как внутреннее могу оказаться менее зрелым, чем вам показалось на первый взгляд». «И тогда вы пожалеете о своем решении явиться сюда в одиночку?» Ответил я. «Не думаю». Не повела ухом Антонина Павловна. «Иначе мы не вели бы светскую беседу. Да и я, благодаря почтенному возрасту, научилась разбираться в людях. Именно поэтому сейчас нахожусь здесь» чтобы при своем единственном живом внуке принести искренние извинения главе золотого рода за досадный инцидент который имел место некоторое время назад как обтекаемо она назвала штурм моей собственности досадный инцидент значит и ведь про внука не постеснялась напомнить восхитился я и с недоумением в голосе уточнил о чем именно вы говорите о том самом визите вежливости которые мои люди нанесли вам», — ответила Земелькина и, выдержав паузу с легким укором, добавила. «Вы могли бы проявить несколько большее снисхождение к пожилой вдове, которая после посещения целителя и принятия лечебных зелий отправилась прямиком к вам просить о прощении? Проверяем границы дозволенного? Плохой ход. Плевать мне на твой возраст и прочие смягчающие обстоятельства. Была не права?» «Значит, будь готов отвечать. А уж в процессе дальнейших переговоров я решу, быть мне милостивым или нет». С легким раздражением подумал я и спросил. «Так значит, это лечебные зелья виноваты? Или, может, целители? Это ведь после них вы точно в таком же виде отдали своим бойцам приказ штурмовать мою собственность». «Нет, что вы! Решение принимала я». Именно на мне лежит ответственность за то неудавшееся нападение. Не считайте, что пытаюсь оправдаться, но я и подумать не могла, что многие компетентные источники дают ложную информацию относительно вашей смерти». Антонина Павловна вновь пожевала губами. «Я сделала ошибку. И прошу простить самонадеянную женщину, которая на старости лет решила силовым путем завладеть чужим имуществом. И по этой причине...» «Я должен прекратить войну между нашими родами», — вновь уточнил я. «Войну?» — переспросила Земелькина. «Мне кажется, вы преувеличиваете значение небольшой стычки, произошедшей между нашими людьми». «А мне кажется, это вы преуменьшаете последствия нападения на княжеский род», — спокойно ответил я. Я не собирался проигрывать в словесной войне. Мне было важно показать женщине что я не собираюсь пускать ей с рук этот поступок. Тогда в дальнейшем она легче согласится на мои условия. Ведь правда, как и сила, не на ее стороне. Напротив, я хорошо осознаю последствия своего поступка. Именно поэтому я единственное ответила вашему советнику на ноту протеста и лично явилась сюда». «Помнится, после первого конфликта с родом Булатовых они чуть не потеряли свой завод, но отделались передачей определенной суммы», твердо произнесла Антонина Павловна. «Мне известна цена ошибки, я готова ее заплатить». «С разрешением проблемных ситуаций подобным образом у меня плохой опыт», ответил я. «Почему-то потом конфликты разгораются с новой силой. Это потому, что в прошлый раз у вас были не слишком разумные оппоненты, «Я же в мире заинтересована! Иначе не явилась бы сюда лично!» Продолжила гнуть свою линию железная женщина. В кабинете повисла тишина. Мы помолчали некоторое время, а затем я, собравшись с мыслями, произнес. «Хорошо. Согласен с тем, что сравнивать Земелькиных и Булатовых было бы не совсем верно. Однако после всего произошедшего...» Оставить ситуации без последствий я тоже не могу. Иначе список желающих завладеть моей собственностью никогда не закончится. Василий Игнатович уже получил жесткий урок. Пострадали он, его семья, репутация, бизнес. Чем из перечисленного готовы поступиться вы? Здоровье мне необходимо, чтобы, как и ваш покойный дед, передать власть единственному достойному кандидату. По этой же причине... Я не могу позволить пострадать своей семье. Репутация с одной стороны неудавшийся штурм предприятия Морозовых ей уже повредил и значительно. В результате этого мой бизнес терпит убытки. Спокойно произнесла Антонина Павловна, ловко указав на косвенное сходство проблемы наследования в наших родах. Так что, если исходить из ваших слов, я уже понесла заслуженную кару. Заметив выражение моего лица, Она поспешила добавить. «Используя ресурсы столичных газет, я могу публично принести вам извинения, а также передать 500 тысяч талеров. «Вам явно известно, что сумма должна быть несколько выше». Прищурившись, произнес я и подумал. «Она явно знает примерную сумму, которую заплатили мне Булатова в первый раз». «Да». Кивнула Антонина Павловна, и, как мне показалось, с облегчением в голосе, уточнила. «Семьсот тысяч? Что? Считаешь, что легко отделась? Подумал я, следя за женщиной. Хотя, по сравнению с Булатовыми, действительно легко. Но и она права. Ситуации разные. Она сразу показала готовность к диалогу. Да и ее ставка на одинокую женщину с внуками тоже сработала, чего уж врать. Сильно давить на ее совесть не позволяет. Давайте оставим 500 тысяч. Пошел я на уступки. И без извинений. Вместо этого мне потребуется от вас несколько услуг. Предложение сохранить ей 200 тысяч и о чем-то попросить совершенно не порадовало женщину. Считает, что было бы легче заплатить деньги и разойтись? Правильно. Однако кто же ее теперь так просто отпустит? Это каких же? Наконец спросила она. «Хочу, чтобы вы пообщались с генеральным директором моего холдинга и оказали ему консультативную помощь в перестройке работы заводов, чтобы на них, как и на ваших фабриках, можно было производить отличную молочную продукцию высокого качества. Молоко, кефир, творог, сметану, сыр, масло и прочее. Поможьте мне. Укажьте на слабые места такого бизнеса, и мы будем в расчете. Хотите, чтобы я собственными руками взрастила конкурента?» хмуро спросила женщина. «К тому же такого успешного, как вы, эта услуга стоит намного дороже, чем жалкие 200 тысяч и незначительная потеря репутации. Но это гораздо дешевле, чем передача в мою собственность всех основных производств», заметил я. «В этом случае наказание не будет соответствовать проступку». Еще больше нахмурилась Антонина Павловна. «Ничего страшного». В этом случае я просто окажусь еще менее зрелым, чем вам показалось изначально». Холодно заявил я. Земелькина бросила на меня пристальный взгляд, а затем, обдумав ситуацию, произнесла. «У меня другое предложение. Те 500 тысяч, что я должна вам, мы потратим на перепроизводство Калинковического и Мозорского заводов, возможно, и других объектов, если я посчитаю, что это будет экономически целесообразно». «К делу я подойду со всем своим опытом и знаниями. Поверьте, другого профессионала в данной области в империи не найти. За это мой род получит 20% от дохода производств». 20? переспросил я. Антонине Павловне удалось меня удивить. «Именно?» — кивнула она. «В этом случае у меня будет серьезный стимул сделать все идеально и получить выгоду. В ином случае я вам, конечно, помогу. Однако, сами понимаете, полет фантазии и работоспособность будут вовсе не те. Задумавшись, я щел справедливым ее замечание, однако процент меня не устроил. Она ведь по-любому назвала его завышенным для дальнейшего торга, а может и для того, чтобы я отказался от перспективы модернизации и просто принял ее деньги. 5%, ответил ей. «Именно столько я плачу своему генеральному директору» и столько же получите вы за реализацию всех проектов. Не стоит. Поднял я руку, прерывая готовую возразить собеседницу. В долгосрочной перспективе все эти проекты, связанные с моим именем, будут популярны и станут приносить значительную прибыль. Ваш род будет получать существенные деньги только за то, что вы потрудитесь несколько лет и сделаете успешным мои предприятия. Вы умеете быть убедительным? Кивнула Земелькина и, повернув голову к внуку, произнесла «Передай князю мою визитку». После того, как я взяла подростка картонный прямоугольник, женщина произнесла «Пусть ваш генеральный директор свяжется со мной. Мы обговорим все нюансы. Насколько я поняла ваш стиль ведения бизнеса, вы стараетесь не сильно вмешиваться в работу специалистов и считаете, что профессионалы должны решать вопросы без вашего непосредственного участия». Я молча кивнул. Правильная стратегия. А я смогла прийти к ней лишь несколько лет назад. До этого во всем старалась разобраться сама, произнесла она и справедливо заметила. С другой стороны, не делая я этого. Сейчас у меня не было бы такого большого опыта. Я стал, показывая, что разговор окончен, а следом внук помог подняться и Антонине Павловне. Благодарю за интересную беседу, произнесла Земелькина. «Давно я не упражнялась так в искусстве переговоров. Вроде и приятное послевкусие осталось от положительного исхода, но устала очень. Не те уже годы». «Понимаю», — проявил я участие, «поэтому решил, что не стоит вас задерживать. После того, как земельки наушли, я довольно потер руки. Все получилось даже лучше, чем я предполагал. Вместо того, чтобы просто взять денежную компенсацию, Я получил отличного специалиста, который будет работать не только за страх, но и за совесть. А я в ближайшие несколько лет сумею нарастить производство разнообразной молочной продукции и обязательно стану лидером в этом направлении. Не зря давил на Земелькину. Ой, не зря! Она была чертовски права, когда говорила, что является отличным специалистом. Свои производства уже отладила как надо, вот и захотела мой завод к рукам прибрать» так как видела его потенциал и оценила достоинство расположения недалеко от многолюдной столицы империи. Очередной конфликт урегулирован, и это хорошо. Со всеми воевать никаких ресурсов не хватит. Теперь осталось решить вопрос с самым сложным противником, золотым родом Зарницыных, который не находится на грани вымирания и долгие годы умножал свою власть, силу и влияние. Удастся ли нам договориться? Не знаю, принялся размышлять я. А вместе с тем остается открытым вопрос с ОАО, медпрепараты и состоящими за их спиной боярскими родами, Горениных и Кровянкиных. Все эти противники были непросты, особенно княжеская семья, слабости которой мои аналитики выискивали довольно продолжительное время. Пока я еще не получил официального ответа о переговорах от главы золотого рода, Феофан с Синичкиным предостерегли от проведения оперативных мероприятий. Сами они, чтобы не терять время, активно разрабатывали акционерное общество. Работа двигалась спора в первую очередь из-за переданных пожилыми автюками сведений, а также из-за заверенных нотариусами документов, подтверждающих передачу членами Совета директоров своих долей акций компании в Мои Руки. Эти мысли в очередной раз напомнили. А Тарасе и Марысе, которые отправились искать меня на линию фронта с Танзинийским королевством и до сих пор не вернулись. Надеюсь, с ними все будет хорошо, прошептал я, и продолжил трудиться над своим следующим проектом, который, как казалось, тоже позволит мне заработать. Советник Роды и глава службы безопасности заявились лишь к концу дня. Добрый вечер. Поприветствовал я мужчин и, пригласив за стол, попросил секретаря принести нам напитки. «Ну что?» — уточнил после того, как дверь за Аделиной закрылась. «Как наши успехи?» «Лучше, чем ты можешь себе представить», — произнес Феофан, делая большой глоток чая. Все же Тарас и Марыся в свое время поработали превосходно. На разработку акционерного общества у них было полгода, и они использовали время на все сто процентов. «Я бы сказал, на все двести», — осторожно заметил Синичкин и как-то странно на меня посмотрел. «Все настолько хорошо?» — приподняв бровь, уточнил я. «Да?» — ответил Герман Артемович. «Начиная с того, что мы инкогнито получили 50% акций общества, которые принадлежали членам правления, пусть официально пока, и не провели бумаги по разным инстанциям, заканчивая смертельно опасным компроматом...» на каждого из директоров, которые в меру своей распущенности залезали в общий карман и утаивали прибыль. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что все это пока неизвестно ни Горениным, ни Кровянкиным. У первых, кстати, рыльцы тоже в пушку. Они занимаются утаиванием доходов от основных партнеров. Вот это уже любопытно, заинтересовался я. А подробности? Горениным принадлежит около 30% общества произнес Феофан. «Контрольный пакет акций». В тот момент, когда им стало мало получаемой прибыли, они поменяли генерального директора, который и начал утаивать доходы, не забывая урвать кусок себе. «Страшные люди», — прокомментировал я новость. «Все стараются украсть друг у друга. Одни кровянкины на этом фоне не выделяются. Кстати, почему? Потому как производство медпрепаратов — это побочный бизнес». «Они успешно развивают клиники для простых людей. Из-за родового дара основная часть семьи занимается лечением многих серьезных болезней. Это одна из причин, по которой давние партнеры решились на подобную авантюру», — ответил наставник. «А вот я бы еще больше переживал. Напрягся я. Мне кажется, что тот, кто умеет лечить, так хорошо знает, как убить. Я тоже на это рассчитываю». На лице Феофана появилась кривая ухмылка: Устроим журналистское расследование и сделаем так, что горячая информация станет достоянием общества. Кровянкины будут недовольны таким поворотом дел и обязательно ответят. Затем, когда они начнут вырезать друг друга, подключимся и мы. Кабинет погрузился в тишину, а через некоторое время подал голос начальник службы безопасности: К -к -к -к, Иван Егорович! «А я могу поинтересоваться, кто вообще эти Тарас и Марыся?» «А вам зачем это знать, Герман Артемович?» — уточнил я, посмотрев ему в глаза. «Да потому что, ознакомившись с результатами их работы по медпрепаратам, я начинаю опасаться за свою профессиональную компетентность», — честно признался Синичкин и провел рукой по лысой голове. «Если такие специалисты где-то существуют, то с 70-процентной вероятностью — Им удастся вскрыть и охрану нашей службы безопасности. Я это вижу. А картинка у меня не сходится. Диссонанс внешнего вида и результатов работы. Хотя теперь я понимаю, что выбранный ими образ невероятно удачен. Кто сможет заподозрить в овтюках таких непревзойденных профессионалов? Никто. Я сам попал в эту ловушку. Сможем ли мы обеспечить их лояльность и удостовериться в отсутствии подобных специалистов, работающих против нас? Изучая их способы разработки членов Совета директоров, я, кстати, существенно улучшил систему обнаружения нашей службы безопасности, но все же боюсь, что этого недостаточно. Ведь самое страшное, что Тарас и Марыся, незаметно для нас и СБ Холдинга, методично потрошили Совет директоров одного за другим. И делали это так, что никто не заметил. А сами жертвы упорно молчат и делают вид, что ничего странного не произошло. Это же какой уровень подготовки? и здесь я говорю не про боевую составляющую тут явно работал высококлассный целитель с весьма специфическими навыками он мог подготовить и расшатать сознание человека вести его в транс опоить индивидуальными зельями и загипнотизировать смотрю вы провели большую домашнюю работу заметил я и добавил герман артемович тарас и марыся давние друзья рода морозовых информацию о них и их способностях следует хранить как один из самых страшных секретов, понимаете? Все карты я вам раскрыть не могу. Это не моя тайна. Но, думаю, сказанного здесь будет достаточно. И еще. Если в моих руках оказалось оружие подобной силы, то аналогичное может появиться у наших врагов. Поэтому думайте, анализируйте и улучшайте. Именно для этого я и поставил вас на столь высокую должность. Я понял, Иван Егорович. Склонил голову Синичкин. Благодарю за доверие. Все сделаю. Кстати, вспомнил я оставшийся непонятным момент. А проясните мне кое-что. Если, как вы только что сказали, Тараса и Марысю никто не замечал, то каким образом на Аделину и Рот Морозовых вышло СБ медпрепаратов? Тут же меня и СМИ снова пытались поливать грязью, и атаки хакеров были, и Аделину решили похитить. «Я думал, это ответ на наши махинации с советом директоров и акциями. Я же почему тогда Феофана с линии фронта в столицу отправил?» «В том-то все и дело», — произнес наставник, усмехнувшись. «Никто ни Тарасы, ни Марысю так и не раскрыл. Здесь не придраться. Сплоховал один из агентов внешнего наблюдения, который позволил себя засечь. А еще на нас тогда начали давить со всех сторон». И Герману Артемовичу резко стало не до каких-то медпрепаратов. Он велел все отчеты группы наблюдения, предавать линия раз она в мое отсутствие сидит без дела. Поэтому те господа и решили захватить аппетитную девочку-секретаршу, которая отбилась от похитителей, подсказал я. «С помощью Тараса и Марыси», — напомнил Синичкин. «Да», — согласился Феофан. Затем я встретился с одним из Горениных, обменялся с ним любезностями, и мы решили разойтись мирно. Мы не следили за ними, они не пытались похитить нашу сотрудницу. Про их отношение к публикациям в СМИ я промолчал. Пока не время подставлять обработанных членов Совета директоров. И представитель рода решил так просто спустить все на тормозах? Уточнил я. Они должны были заподозрить неладное. Наставник хищно усмехнулся. «Для удачного завершения дела мне пришлось показать ему, что легенда про воинов-богатырей не просто красивая сказка». «У меня такое ощущение, что я обо всем узнаю последним», произнес, проводя ладонью по лицу. «Когда был на передовой, думал, что, завладев контрольным пакетом акций, мы диктуем свои условия другим родам». «При всем уважении», произнес наставник, но я не мог провернуть подобное дело без тебя. Я простолюдин, а не глава княжского рода. Да и качество передачи связи на линии соприкосновения сам знаешь какое. Там все запишут и сразу отдадут в компетентные органы. Так что я не мог болтать языком, а потом, после твоего возвращения, много других дел навалилось». «Ладно», — остановил я Феофана, — «не суть. Главное, что теперь я во всем разобрался». Поэтому можем начать действовать. Обнародуйте факт утаивания доходов от Кровянкиных и помогите им начать конфликт, если у них не будет выходить. А к этому времени, думаю, мы получим ответ от Зорницных и решим проблему с ними.